Глава двадцать четвертая Леди Мурасаки спустилась к инспектору Папилю лишь после того, как отсчитала сто ударов собственного сердца. Когда она появилась на лестнице, инспектор вместе с помощником стоял в самом центре просторного с высоким потолком вестибюля и смотрел вверх, на площадку, где остановилась она. У нее создалось впечатление, что он замер в готовности, словно красивый паук в заплетенной паутиной раме окна, что за окном она видит бездонную ночь. Она спускалась по ступеням, как бы одним движением, плавно, как будто и не делая никаких шагов. Руки она спрятала в рукава кимоно. Серж с покрасневшими от волнения глазами отступил в сторону. «Леди Мурасаки, эти господа из полиции. Добрый вечер». «Добрый вечер, мадам. Мне жаль беспокоить вас в такой поздний час. Я должен задать несколько вопросов вашему племяннику». «Племяннику?» «Могу я увидеть ваше удостоверение?» Ее рука медленным движением освободилась из рукава, обнажив и другую руку. Леди Мурасаки внимательно прочла текст удостоверения и проверила фотографию. «Инспектор Поп-Иль?» Попиль мадам!» «На вашей фотографии я вижу орден почетного легиона, инспектор!» «Да, мадам!» «Благодарю вас за то, что вы сами приехали к нам!» Когда она возвращала по пилю удостоверение, до него донесся аромат, свежий и чуть заметный. Она внимательно наблюдала за его лицом, ожидая, что он ощутит этот запах. И заметила. Чуть дрогнули, расширившись его ноздри. Чуть сузились зрачки. Мадам? Мурасаки Сикибу. Мадам – графиня Лектор, но обычно к ней обращаются, пользуясь ее японским титулом – леди Мурасаки, – отважился объяснить Серж. Для этого потребовалось немало мужества, ведь он разговаривал с полицейским. «Леди Мурасаки, я хотел бы поговорить с вами наедине, а затем отдельно с вашим племянником. С должным почтением к вашему чину и должности, инспектор. Я все же боюсь, что это не представляется возможным», — ответила леди Мурасаки. «О, мадам, это абсолютно возможно», — заявил инспектор Попиль. Мы с радостью принимаем вас в нашем доме и с удовольствием предоставим вам возможность поговорить с нами обоими, вместе». С лестничной площадки раздался голос Ганнибала. «Добрый вечер, господин инспектор». Папель повернулся к Ганнибалу. «Молодой человек, я хочу, чтобы ты поехал со мной». «Конечно, господин инспектор». Леди Мурасаки обратилась к Сержу. «Будьте добры, принесите мою накидку». «В этом нет необходимости, мадам», — сказал Папиль. «Вы не поедете. Я прошу вас здесь, в замке, завтра. Я не причиню вреда вашему племяннику, мадам». «Все хорошо, миледи», — сказал Ганнибал. Пальцы, спрятанных в рукава рук леди Мурасаги, чуть расслабились и уже не так сильно сжимали ее запястья.